глава 19 неделю спустя мы со стеном доедали завтрак когда в дверь позвонил парень с бородой в солнечных очках он протянул конверт и планшет с бумажкой чтобы я расписался на нем была потертая у рукавов ветровка, а машина за его спиной была старым седаном с облезшей покраской я решил что это какой-то местный аутсорсер государственной почтой когда я расписался за конверт он кивнул и сказал обслуженно Пока он уезжал, до меня дошло, что вряд ли у почты бывают сторонние аутсорсеры. Я знал, что в конверте. Уже ожидал. За последние недели растения Завры не обрушили на нас лавину денег по волшебному хотению. Ипотека дома оставалась неоплаченной. Теперь я держал в руке результат этой неудачи. Уведомление о выселении и заявление о праве банка осуществить продажу залога. Нам давали две недели, чтобы освободить помещение. Когда все стало идти к тому, что кончится этим, я поговорил со стеном Он был больше, чем в ужасе. В каком-то смысле он был слепцом, который мог выжить в хаосе мира, отделяя от него маленький кусочек и постепенно сжимая в нем количество переменных, пока на этом клочке нельзя будет жить упорядоченной и предсказуемой жизнью. Потеря дома лишит его окружения, которое не только было безопасным и знакомым убежищем с самого детства, но и знаком времен до того, как он изменился, до того, как недостаток кислорода забрал его частичку. Когда курьер уехал, я оставался на пороге. Маленький передний сад вдруг показался драгоценным из-за звуков утра, птичьей трели, заводящейся машины, детского крика где-то дальше по улице, местом, чье истинное значение раскрылось только сейчас. Я стоял и слушал, потом вошел и рассказал все Стэну. После этого он долго молчал и потом смотрел на стены кухни, потом охватил себя руками и согнулся. «Я не смогу все это запомнить, Джонни. Как отправить все в голову, чтобы не потерять? Тут слишком много всего». Ты ничего не забудешь. Не забуду то, что я даже не знаю, что знаю. Сейчас на ум не приходит, но иногда я на что-то смотрю и вдруг вспоминаю, что случилось. Или чьи-нибудь слова, или кто здесь был, как вспышка. Как сделать это со всеми вещами, пока мы не уехали. Конечно, технически я мог избавить Стэна от этой боли. Надо было только взять трубку и позвонить риэлтору по поводу пустой мили. Если в участке не было никакой тайны, я мог быть вполне уверен, что это только пятачок с травой и деревьями, не больше. А горе Стэна казалось таким, что я готов был пойти против обещания отцу. Но я не мог поверить, что пустая миля только то, чем кажется. Иначе отец просто не стал бы ее покупать. Я пошел наверх. Получается, в попытке оправдать то, что подверг Стэну утратить дома, в попытке оправдать свое решение не продавать участок. В комнате отца было темно. Странное для меня место. В детстве нам со стеном нельзя было туда входить без его разрешения. Наша семья была не из тех, где в субботу утром можно прокраситься внутрь, заскочить на кровать и баловаться с только что проснувшимися родителями. Это всегда было их личное пространство. А после смерти матери – его. Темное место со взрослыми секретами, с таинственными шкафами, где хранится то, чего больше нигде не увидишь. Шкатулки для запонок, маленькая стопка книжек, которые не выставляли в шкафу внизу, вешалка для галстуков, мрачные ряды одежды за слегка приоткрытой дверцей. После исчезновения отца мы со Стэном постояли здесь 10 минут в молчании а потом больше не смели подходить к двери. Здесь были кровать, дубовый комод с аккуратно разложенными на нем вещами, высокий деревянный гардероб с зеркалом на центральной панели, затоптанный ковер и прикроватный столик. Все старое и темное, и у изножья кровати большой деревянный сундук, который он смастерил на уроке труда в Англии и который был старше меня. Здесь был его личный склад. А здесь он держал фотографии, документы, письма, личные копии сделок с недвижимостью, осколки давней жизни в Англии. Когда я поднял крышку, и на меня пахнуло старой бумагой и сухим привкусом давно закрытого дерева, я почувствовал, что переступаю какую-то границу. И когда я начал обыскивать сундук, то обнаружил, что некоторые вещи из него мне не хватит сил изучить они бы отбросили свой маленький свет на темную территорию его личности. После целой жизни на расстоянии мне было трудно представить что-то серьезнее, чем наша обычная увечная близость. По этой причине я не трогал многие его вещи. Пара золотых запонок, нерабочие часы, приз за регби из молодости, мешочек со старыми монетами. Но я целый час листал его бумаги и документы, и под конец Нашел три вещи, связанные с пустой милей Одну я уже видел, по крайней мере ее версию Фотография с воздуха, уменьшенная в масштабе изображения Которое отец с радостью вешал на стену гостиной Этот снимок был четче, с заметным ощущением, что его делал профессионал Я перевернул его, в уголке была подпись пером, подчерком отца Короткая заметка Деревья другие Я еще повертел снимок, сперва глядя на изображение, потом снова читая то, что написал отец. Деревья были на каждой стороне излученной реки у пустой мили, но в этом не наблюдалось ничего особенного. В той части района деревья растут всюду. Что отец разглядел конкретно в этих, я еще раз присмотрелся к снимку, но не мог найти ответа, так что отложил его и взял вторую находку. Документы на первоначальную продажу пустой мили отцу. Здесь указывалась дата продажи всего через две недели после моего возвращения в Окридж. Была информация, что владелец получал вместе с фригольдом права на минеральные недра и воду. Было сказано о хижине, о границах и количестве акров. И, разумеется, были подробности об обеих сторонах сделки отце, как новом владельце, и компании Simba Inc. как продавце. Адресом передачи Simba Inc. указывалась юридическая фирма в Сакраменто. Я позвонил в справочную с мобильного, получил номер фирмы и позвонил туда. После того, как меня прогнали через рецепциониста, секретаря и юриста, мне наконец сообщили, что контакт фирмы указывается вместо Simba Inc. Потому что «Симба Inc маленький инвестиционный трест, выше всего ценивший приватность. Потому фирма сожалела, но не могла предоставить каких-либо данных о личности предыдущего владельца участка в пустой мили без судебного распоряжения. Я повесил трубку с разочарованием, но решил, что если в пустой мили и есть какой-то секрет, вряд ли о нем было известно последним владельцам, иначе бы они не стали продавать его отцу последние вещи, что касалось пустой мили, было 150 лет, и ее наличие в сундуке озадачивало не меньше, чем ее содержимое. Три листа, выцветшие бумаги, шесть страниц убористым подчерком, пропавшие страницы из дневника искателя что я читал у Мелисенты Джеффрис. Я не мог даже представить, как они сюда попали, кроме того, что отец их украл. Но всю свою жизнь я не знал, что он способен хотя бы на что-то отдаленно в этом роде. В комнате было сумрачно, я включил лампу, стоявшую у кровати отца, и начал читать, надеясь, что на последних страницах дневника найду причину покупки пустой мили. 17 марта 1849 года. Я встал с рассветом и свернул лагерь, твердо настроенный достичь отрезка реки, упомянутого траппером, еще до того, как солнце встанет из-за деревьев. Путь не был многотруден, не успел пройти и мили как растительность на берегах реки поредела, и я смог следовать со сравнительной легкостью. Я был на чеку в поисках своего вожделенного эльдорадо и страшился, что, минуя его, не узнав. Моим разумом овладели слова Траппера «Широкое излучено песчанного берега, медленная и мелкая вода». После промывки на последнем биваке я знал, что эта часть реки богата золотом и сознавал, что залежи наверняка таятся в каких-то футах от меня. Но я желал сыскать самое лучшее место на реке и не останавливался. Вскоре я нашел то, что искал. Не стоило бояться, что я его прогляжу. Излучина Бочкаря – уместное название. Река кругло изгибалась у мыса на правом берегу. Красивое место, но времени наслаждаться видами не было. Расскажет траппер об этом участке золотоискателем ниже по течению или нет, но они скоро прибудут сюда по естественному влечению. У меня в запасе не больше одной-двух недель, возможно, лишь какие-то дни». Нельзя терять даром ни единой секунды преимущества. Река с таким выраженным изгибом обычно оставляет золото у внешнего берега на вершине изгиба. Моим страстным желанием было броситься к этому месту и начать мыть, но я уже заучил, что в деле с золотом ничего предсказать нельзя, и дальновидным будет пробовать воды вдоль всего изгиба этой излучины бочкаря дабы убедиться, что я нашел самый богатый участок до того, как прибудут конкуренты. Я приступил к тому, нисходя с места у нижнего начала излучины с левого берега. Впрочем, сегодня удача мне не улыбнулась. Я прошел 100 ярдов вдоль берега и мыл по всей реке, поскольку здесь она мелка, и ее преодоление не представляет трудностей. Но я не нашел ничего». Лишь слабейшей примеси, куда меньше, чем в любых других опробованных местах этой реки. Великое разочарование, и я уже тревожусь, хотя пока я нахожусь лишь в начале пути, на который возложил большие надежды. Пройти предстоит еще много. 19 марта 1849 года. Два дня я методично поднимался по реке, переходя с одного берега на другой и аккуратно исследуя русло, чтобы не упустить и малейшей золотой пылинки в речном гравии, где бы та ни таилась, но таится ли она хоть где-нибудь? Я не видел ничего, ничего, по си пыли сипыли, жалкий наперсток к концу дня. Еще не встречал столь бедного участка. Можно было бы встать в любом другом месте вдоль долгих миль сволла, увьющихся позади, и, будет место удачнее, окупить хотя бы день работы. Но здесь кажется, что человек успеет околеть с голоду, прежде чем сможет оплатить провизию на неделю. Какая неудача, что наши пути с траппером сошлись. Река широка, вода медленная, песок должен оседать именно здесь. И здесь же в изобилии песка и гравия, чтобы улавливать золотой песок. Но мстится мне, будто какая-то гигантская рука Заблаговременно прибрала себе все Ранее люди здесь не добывали золота Этот участок не несет на себе их шрамов Выходит, лишь сама природа играет надо мной Такую злую шутку До середины излучины у меня остается еще один день Не смею гадать, что меня ждет 21 марта 1849 года Проклятая река Вчера я достиг юдоли моих величайших надежд середины излучины. Я работал напролет и один день, и другой, пока не было видно низги. Я обгорел на солнце, кожа ладоней загрубела, покрылась волдырями от лопаты, мотыги и постоянного пребывания в воде. Но я не обрел залога своего богатства. Середина излучины так же скудна на золото, как на медний изученный участок. Остается еще несколько сотен ярдов, прежде чем излучина Бочкаря снова станет рекой Своллоу. Но я не думаю, что они принесут мне состояние. Как могут они отличаться от всех тех ярдов, что я уже обшарил досконально? Верно, есть еще шанс, и я должен держаться за надежду. Но даже если река изменит свою натуру, моим мечтам уже не суждено сбыться. Этим вечером начали прибывать люди из приисков ниже по реке и столбить свои участки в сумерках. Мечта о своей личной жиле ушла. И основа среди многих. Если богатство мне откроется, подобный дележ его много преуменьшит. 29 марта 1849 года. Остается все забыть. Если бы излучина Бочкаря несла то количество золота, на которое может рассчитывать любой здравомыслящий человек, я бы преуспел, я бы вернулся к цивилизации человеком достойным уважения. Но тому не бывать. Излучина Бочкаря пуста. Больше двух сотен человек, ибо приток из разработок ниже был полноводным. Работали на этой реке уже неделю и знают это за факт. Ведь переворошили все русло. Ни единый человек не добыл больше унций. И народ уже потянулся прочь, выше по реке. Или обратно к старым разработкам. Те же, что еще не ушли, хотя скоро здесь не останется никого, уже нарекли этот гиблый край новым именем. Теперь у всех на устах название «Пустая миля». В самую точку. Я уйду выше по течению с другими. Я еще могу найти жилу, И хоть теперь не быть мне магнатом золотого песка, кто знает, быть может, я еще намою себе на дом или есть, повезет небольшое ранче. Есть, конечно, повезет. 2 апреля 1849 года. Река снова золотоносит. Мы прошли пустую милю, людей здесь от самого конца излучены и докуда видят глаз». Их все больше и больше с каждым часом. Каждый кидается на пятачок берега или русло, нареченный своим. Мы, словно обезумевшие раса роющихся насекомых, временно отбросили человечность, пытаясь отыскать свое будущее. Кто из нас преуспеет? Буду ли я в их числе? Уже мной отложено четыре унции, и золотое сердце реки бьется ровно с каждым поднятым тазом так пусть же оно бьется так и завтра, и все дни после, пусть золото никогда не кончится. И больше ничего, он у Натаниэля Блетчера кончилась бумага, так что конец истории не записан. Мне стало интересно, с чего его оставила золотая лихорадка. Мелисента говорила, будто он вроде бы разбогател, так что, видимо, он хотя бы не оказался одним из орды сломленных людей, вернувшихся домой беднее, чем когда его покидали. Но что с ним ни сталось, то, что он написал, мне нисколько не помогало, не проясняло тайну пустой мили. Более того, после прочтения последней страницы дневника, отцовская покупка участка показалась еще более странной. Если бы в этом месте реки имелось золото, я бы мог предположить, что у него был какой-то план найти пропущенное месторождение золота. Но страницы говорили ясно, что этого быть не может что пропускать здесь нечего. Я собрал страницы, купчую фотографию и вернул в сундук. Закрывая крышку, я заметил снимок, выпавший из конвертов кодека, набитых в одном углу. Я поднял его и пригляделся. Это был снимок моего отца перед входом на большие деревянные американские горки. Он стоял подчеркнуто прямо и широко улыбался, словно кривлялся для того, кто его фотографировал. Позади был знак, где я мог прочитать слова «Сан Диего», но больше не было ничего. Я вернул снимок назад в конверт и закрыл сундук. В попытке подбодрить Стэна, я уговорил его поехать со мной в город и пообедать в закусочной. При наших финансах мы ели только дома, так что это была редкая роскошь. Но он все равно не испытывал желания и большую часть дороги молчал. Хотя это довольно резко изменилось, когда мы въехали в старый город. Мы были на улице с магазинами, когда из книжного вышел парень лет двадцати с фикусом Бенджамина в цилиндрическом горшке. Стэн увидел его первым и тут же завопил. «Эй, Джонни, он ворует наше растение Сперва мне показалось, что Стэн прав, и я тут же прижался к обочине. Потом я осознал, что магазин, откуда вышел парень, не в списке наших клиентов. «А мы здесь не работаем». «Что? Но это не наше растение «Но оно прокатное, посмотри на горшок!» Мы наблюдали, как парень пронес растение через несколько метров по тротуару к новенькому блестящему фургону с названием фирмы «Цветодемия» и телефонным номером на каждом боку под оранжевым солнцем и силуэтом пальмы. Стэн издал вопль и замахал перед собой руками, словно пытался отогнать что-то ужасное. «Нечестно! Нечестно! Это была моя идея!» «Стэн, успокойся. Этим же занимаются многие другие в разных городах. Это не наша идея. Но я первый придумал это для Окриджа, чтобы стать бизнесменом!» Он отчаянно копался в кармане и достал коробок, где держал Мотыльков. Раскрыл его, поднес ко рту и быстро задышал. «Что ты делаешь? Эссенция Мотыльков. Надо зарядиться». «Хватит. Я должен, Джонни. Связь слабеет, энергия не доходит. Вот почему все это происходит». «Господи боже, Стэн!» Я оторвал его руки от лица. Он вдруг ответил мне перепуганным взглядом. «Джонни!» «Я схожу с ума!» Я сделал вдох и заставил себя успокоиться. «Не сходишь. Но вряд ли к этому парню, его фургону, имеет отношение какая-то энергия. Тогда почему он здесь? Мы проверяли, и больше в окридже никто не занимается растениями!» Стэн был прав. Перед запуском растений Завров мы просмотрели телефонный справочник, чтобы убедиться, что в городе никто не сдает растения в аренду. Никого не нашли. И это значило, что цветодемия начала работать совсем недавно. Я не знаю. Но вот что я знал, так это то, что у нас проблемы. Наш бизнес просто не выдержит конкуренцией. И глядя на Стенна, я понимал, что он это знает не хуже меня. Пока мы сидели в пикапе и смотрели, как парень из цветодемии двигает в кузове растения и мешки с горшечной смесью, я задумался, когда конкретно зародилась эта новая компания. Набрал номер на боку фургона с мобильного. На звонок ответил женский голос, показавшийся смутно знакомым. Я сказал женщине, что заинтересован в аренде растений и спросил, где находится офис цветодемии. Она назвала адрес в коммерческом районе Окриджа. Мы со Стэном отложили обед. Коммерческий район окрыджа зона складов и мастерских на паре асфальтовых акрах в пяти минутах от восточного края Бэктауна. Когда его построили в 80-х, гринписовцы бушевали, но зато он подарил городу прочное основание для малого производства и сферы услуг. Цветодемия занимала склад штампованного металла на краю лабиринта одинаковых строений. Разъезжающаяся стеклянная дверь в фасаде вела прямо в зону приема, и как только мы со Стэном вошли, я понял, почему голос в трубке показался знакомым. За столом с раскрытым бизнес-справочником Мокриджа сидела Вивиан, женщина, которую якобы любил Гарретт, женщина, на которую я наткнулся в спальне Джереми трипа Я видел, что она уже вычеркнула несколько строчек. Похоже, она обзванивала всех по списку. Она как раз набирала номер, но отложила трубку, когда увидела нас, и жестом предложила сесть в паре кресел перед столом. «Вы здесь явно не для того, чтобы арендовать растения?» «Мы хотели изучить конкурента. Вы же знаете, что у вас есть конкурент?» «Конечно, но мы не мыслим в категориях конкуренции. Знаете Шумахера?» «Гонщика? Экономиста? Экономиста-буддиста?» Придумал модель экономики ограниченного роста, очень популярную у нас, зеленых. Эээ, ясно. Это твое предприятие? Нет. Мне стало скучно на холме. Владелец Джереми трип Кажется, ты с ним встречался. При этом посмотрела она на меня весьма лукаво. Он попросил меня управлять поначалу. Я опытная зачинщица. И когда вы открылись? Неделю назад. Много клиентов. «Немало, но с ценами Джереми это не удивительно они очень низкие. А можно взглянуть на прайс?» «Конечно». Она передала мне распечатку с расценками на разные комбинации растений и режимы ухода за ними. «Наше предложение было попроще, но везде, где я мог провести сравнение, цветотомия была дешевле по меньшей мере на 25%. Мы видели ваш фургон, у нас их два». Джереми специально заказал покраску, сказал, что хочет, чтобы они были на виду, бросались в глаза. «У вас два фургона?» «Два фургона, два водителя, завхоз и я». Я бросил взгляд на Стэна. Он побледнел и сжал зубы. Его как будто ограбили. «Я не пытаюсь вас запугать, но Джереми предупреждал, что ты заедешь, и хотел, чтобы я откровенно рассказала, как процветает бизнес». «Странный бизнес для такого человека». В смысле, денег-то в нем немного. Он планирует расширяться. Джереми был большой шишкой во внешнем мире. После этого настал момент неловкого молчания. Его нарушил Стэн, прочистив горло и кивнув на Драцену в углу за ее спиной. Вы слишком много ее поливаете. Кончики листьев засохли. Вивьин бросила взгляд на Драцену, потом зазвонил ее телефон. И пока она отвечала, я подтолкнул стена Мы встали и вышли из офиса. День снаружи казался слишком жарким и слишком ярким. Подходящий климат для лесов, рек и гор, но не подходящий для этой зоны асфальта и склепанного металла. Жар исходил от стальных стен зданий с такой силой, будто пытался нас вытолкнуть. Когда мы проходили мимо угла одного из смежных складов, меня кто-то окликнул. Я обернулся и увидел Гаррета, прижавшегося к стене. Его частично скрывала тень от здания, и казалось, что он выбрал это укрытие из-за неимения лучших вариантов. Он быстро поманил нас к себе, потом затянул за угол, из вида от склада цвета дыми. Он там... Кто? Трип. Вряд ли... А что ты делаешь? Я же говорил, что-то происходит, она с ним трахается. Да откуда ты знаешь? Я вижу. Ну а дальше что? Ты улики собираешь? А ты б не стал. А что потом? Ну, тут я пока не уверен на все сто, не Бой. Может, просто уйду, может, яйца ему отрежу. Тебе же на руку, да? Так сказать, нейтрализуем конкуренцию. Послушай, нам пора. Нам бы посидеть вместе. Давно не виделись. Мы со стеном двинулись прочь. Но не прошли и пары шагов, как я почувствовал руку Гаррета на своей. Думал об участке в пустую миле. Я все еще заинтересован, если что. Я не продаю. Но вам явно нужны деньги. Может и так, но участок не для продажи. Гаррет на миг нахмурился, потом отвернулся, не говоря ни слова, и вернулся за угол склада. Стэну больше не хотелось на обед, и он попросил меня вернуться домой. Когда мы приехали, я сел с ним в заднем садике, наблюдая за покоем деревьев под переливающимся солнцем пока он развалился на стуле так, будто из его тела вынули все кости. Когда я зашевелился, чтобы перейти в прохладу дома, он вздрогнул и сказал, «Джереми трип точно на зуб». Это была правда. Любой бизнесмен понял бы, что в окридже тесно двум компаниям по прокату растений. Даже если бы они работали по одинаковым расценкам, одной пришлось бы уйти. Тот факт, что цветодемия брала на 25% меньше нас, такой уровень цен, который не мог принести им никакой достойной прибыли. Говорил мне, что три основал бизнес чисто ради того, чтобы стереть нас с лица земли конкуренцией. И хотел, чтобы мы это знали. Хотел, чтобы мы видели фургоны. Хотел, чтобы мы видели офис. Стэн встал и направился в дом. «Мне нужны еще мотыльки». «К концу дня...» Я сделал стену ранний ужин. Он почти не ел, а когда я уезжал в гости к марли он сидел перед телевизором в костюме Бэтмена. Он уже нашел каких-то новых мотыльков и добавил к тем, что у него уже были. Коробок был прицеплен к бэтменовскому ремню».